Глава 16. «Прости, Борь, мне стыдно, что тебе пришлось все это увидеть». «О чем ты, Поль, все нормально? Вернее, не нормально, конечно, но обыденно. У многих так с детьми, и не поймешь из-за чего», — пожал Борис плечами. «Поколение другое. Вроде бы и мы не старые, а все равно другие. Они еще более другие, чем мы. Мир слишком быстро меняется», — выдохнул Борис, комкая свое философское размышление. Они сидели на кухне. Борис привлек Полину к себе, успокаивая и поглаживая, как ребенка. Мы справимся, Полинка. Аня повзрослеет и разберется, что хорошо, а что плохо. Все образуется, повторил он. Роман, еще в машине по дороге домой, понял, что это конец, полный конец их отношений с Полиной и дочери, с матерью. То неприкрытое пренебрежение и даже ненависть, которая звучала в словах дочери, не забудется. И хоть какая добрая будь Полина, после таких слов мягкого отношения уже не будет. Только холодно сдержанное, насколько он понимал свою бывшую жену. Анюта стала походить на Снежану, на мать Романа, ставя себя выше окружающих. И откуда это все вылезло, Роман не понимал. Ни он сам, ни Полина такими не были. По крайней мере, он в это верил. Поэтому, да, собирался дома поговорить с дочерью очень серьезно, но... Пап, Если ты сейчас начнешь мне читать лекцию про неправильное поведение, то я не буду слушать. И вообще, отвези меня лучше к бабуле. Я у нее буду жить. Бабуля хотя бы ничего не требует. А то ты становишься таким же, как мать. Ограничения, правила. Задолбали. Нет никаких правил. Каждый за себя. Есть только право силы и денег». В тяжелом молчании доехали до квартиры матери. Роман даже не нашел, что ответить на слова дочери. «Как убедить в неправоте?» С завистью и уважением вспомнил жену, которая на прямые оскорбления от Анны не опустилась до ответной грубости и крика, а попыталась разрулить ситуацию мирно. Но Анна предпочла, оскорбив мать, просто уехать. Да уж. «Выходи», — приказал он дочери у дома матери. «Ты выбрала с кем и как жить. Не пожалей потом». «Уж точно нет», — терзко отозвалась Анна. Роман проводил ее взглядом до подъезда. Позвонил матери, предупреждая о приезде Анны и о том, что она будет жить у них. Отбил звонок, не слушая истеричных вопросов и уханей. Втопил газ, вырываясь на шумный проспект. Все, все разрушено в их жизни к хуям. И виноватого не найти. Прошло несколько месяцев. «Борь, я на конференцию лечу в Сочи, представляешь? У них там совсем тепло, а у нас еще снег лежит. Даже не знаю, что брать». Полина звонила с работы, чтобы предупредить жениха о проблеме. Свадьба скоро, а тут командировка, да еще длительная. Надолго? озабоченно поинтересовался Борис. Смотри, на свадьбу не опоздай. Планируется на месяц, должна успеть успокоила Полина. К концу апреля прилечу. Лишь бы к пятому мая успела, непосредливая моя проворчал Борис. Отключайся, я подъехал. Да, они подали заявление на регистрацию в мае. И не парились, что всю жизнь будут маяться. Боря не верил в старые приметы, а Полина верила Борису. Сказал, что это не про них, значит, не про них. И незачем нагнетать. Полина выглянула в окно своего кабинета. Огромный внедорожник Бориса уже заезжал на парковку. «Вот тропыга, улыбнулась Полем. Да, они с Борисом спустя полгода ухаживаний подали заявление в ЗАГС. Пышную свадьбу не планировали. Смешно уже в их возрасте и при их обстоятельствах. Сейчас, спустя время, Полина поняла, что их брак с Романом был скорее деловым соглашением, а не союзом сердец. Каждый из них жил своей жизнью. Роман бизнесом, Полина работой в клинике. Да, они родили дочь и любили ее, конечно, но времени ни у кого на дочь не было. До двух лет Полина прекрасно справлялась с ролью матери, но потом вышла на работу. А у врача бывают экстренные вызовы, сложный график работы, непредвиденные ситуации, когда приходится сутками жить в клинике. Конечно, с дочерью были близкие – муж, родители, няни. А если Полина старалась сдерживать капризы дочери, то остальным легче было дать девочке требуемое, чтобы успокоить ее. Вот и вышло то, что вышло. Большую лепту в воспитании внучки внесла свекровь. В ней проснулся бабушкин инстинкт. И она таскала Аню на разные праздники, утренники, представления, попутно выговаривая, какая непутевая у Ани мать. У Романа во время раскрутки бизнеса времени не было от слова совсем. Он жену и дочь видел только глубоким вечером. И уже тогда у него начали проявляться кратковременные любовницы. Интрижки и случайные связи, как выяснилось позже. О них нехотя рассказал Борис, когда они уже поженились. Рассказал, потому что Анна попрекала мать разводом, якобы без причины. И Полина переживала, однако, узнав о постоянных изменах бывшего мужа, переживать перестала, а потом случилась Снежана. С появлением этой женщины, которая захотела стать официальной женой Закревского, их семья и разрушилась окончательно. Снежана дошла даже до прямого нападения на соперницу, не своими руками, конечно, но исполнители попались и сдали заказчицу без сопротивления. Благодаря Борису был собран достаточный материал для уголовного дела. Под давлением фактов семья Поляковых покинула город, переведя бизнес в Москву. Роман со Снежанной расстался. Кстати, тест на отцовство он все таки сделал. И оказалось, что ребенок не его. Ну, собственно, он так и ожидал. Полина тяжело пережила это время. Она интроверт. И все эмоции переваривала в себе, не выплескивая их на окружающих. Развод с мужем приняла достойно. Не бегала, не умоляла, не просила преференции. Единственно переживала о дочери. Но Анна выбрала проживание с отцом, с матерью виделась редко. За это время она вытянулась. Как она не хотела быть маленького роста, ей повезло. Сразу подтянулась до 173 сантиметров. Полину на полголовы превышала. Теперь чувствовала себя звездой. Училась неплохо, не отличница, но и не отстающая. Зато теперь ходила на всевозможные приемы и начала брать уроки светского этикета. Это в 15 лет. Роман пока не женился, но у него появилась постоянная подруга, с которой он выходил в свет, и которая уже жила в его доме. Это была его одноклассница, и их выходы в свет часто постили журналисты. С Полиной Роман не встречался, переговаривался по WhatsApp по поводу дочери, и все. Может, он и сожалел о разрушенной семье, но внешне это никак не проявлялось. Правда, иногда в разговоре Полина ловила его тоскливый взгляд, но словами Роман никогда не обозначал своего желания. А Полина сошлась с Борисом. Не сразу. Ему пришлось долго доказывать, что его чувство не блажь. Не кратковременное причуда, а давняя и прочная любовь. Полина поверила. И теперь жила в красивом городском особняке Бориса. Да-да. В том самом, где на первом этаже размещалось его агентство, а второй и третий этаж были личными апартаментами владельца с отдельным входом. Еще у Бориса была большая квартира в элитной новостройке и дом за городом. В общем, не бедный мэн оказался. Однако для Полины главным было отношение Бориса к ней. Он берег ее как драгоценную хрустальную вазу в буквальном смысле. И Поля думала, если один хрусталь разбился, то, может, второй выживет? Прошло 15 лет. «Нет, не сюда, пап, лучше сюда!» Полина с интересом прислушалась к разговору мужа и сына. Что за возню они устроили в гостиной? Она спускалась с третьего этажа из спальни на второй. Остановилась за колонной. Сегодня у них домашнее торжество – пятнадцать лет супружества, и скоро должны подойти немногочисленные гости. По линии Борису уже по пятьдесят, но время как будто не властно над этой парой. Хотя сейчас многие выглядят молодо. Время меняется, и люди меняются, но у них по-прежнему горят глаза при взгляде на свою пару. В браке у них родился сын Денис. Мальчишки сейчас тринадцать лет, очень серьезный и основательный маленький мужчина. Занимается программированием, участвует в олимпиадах и конкурсах. «Пап, давай сюда, к окну, чтобы кто-нибудь не грохнул случайно. И вообще, если Анька придёт со своим карапузом, то караул. Может, ограждение какое-нибудь придумаем?» «А что это вы тут делаете, а?» — шутливо спросила Поля, спустившись в гостиную. «Ох, Поль, ты рано!» — досадливо поморщился муж. «Мы сюрприз хотели сделать. Да ладно теперь!» Борис махнул рукой и отошел в сторону. «Это тебе, родная, в честь нашего дня». На высоком трехногом белом столике стояла просто огромная хрустальная ваза в серебряной окантовке, битком набитая роскошным букетом розовых роз. «Борька, обалдеть, как красиво!» У Полины даже слезы выступили, и она с протяжным схрипом кинулась к мужу на шею. «Спасибо, спасибо тебе, родной, я мечтала о таком подарке». «Ну, мы не боги и не волшебники, однако для любимой жены и мамы в лепешку расшибемся. простовато выразился Борис. Полина рассмеялась сквозь слёзы и снова обняла мужа и сына, который подлез ей под руку, выпрашивая ласку. «С праздником, мам, пап! Вы для меня самые-самые крутые родители!» «У тебя все получится», — заверила Полина, отвечая на объятия сына. «Обязательно!» — раздался звонок домофона. Начали подходить гости. Полина обернулась к двери, не зная, кто войдет первым. Дочь с сыном. «Привет, мам. Здравствуйте, Борис и Денис». «Дласте!» — Бойко выпрыгнул трехлетний Тимур. «А где Андрей?» — поискала Полина глазами мужа дочери. «Его не будет. Они с отцом уехали в Москву. Дела!» — пожала плечами Анна. Борис, понимающе хмыкнул, а Полина только кивнула. Андрей крайне редко бывал у тещи, сохраняя с семьей Полины сугубо вежливые, отстраненные отношения. Он вошел своими капиталами в бизнес Романа, и теперь их общая компания лидировала на строительном рынке области. Других детей у Романа не было, хотя с женой он жил уже 10 лет. Зато появился внук – Тимур. Полностью порвать отношения с бывшим мужем у Полины не получилось. Дочь. Дети. Это вечная и неразрывная связь. Хоть 10 раз разведись. Анна с возрастом стала мягче, но совсем чуть-чуть. Сейчас 30-летняя женщина имела собственный салон красоты, рассчитанный на vip клиентов и финансово не зависела от мужа. К сожалению, высокомерие и снобизм никуда не делись, лишь сгладились. Только теперь Анна знала, с кем можно проявлять свой характер, а с кем лучше не стоит. «Проходите, дорогие мои!» — Полина подхватила на руки внука. «Скоро начнем. «Мам, ну неужели нельзя было заказать ресторан?» «Что за убожество, домашнее застолье?» «Да мы же нашей компании. зачем нам ресторан?» Начала оправдываться Поля. «Не нарывайся, Анька!» Заступился Денис за мать. «Тебе хорошо в рестике, а мне дома. Мама вон какие вкусняшки приготовила. Лучше помоги ей со столом». «Пф!» Указчик нашелся. «Подрасти вначале, мелкий?» «Подрасту!» Пообещал Дениска. «И деда с Андрюхой перегоню». Дениска называл бывшего мужа Полины дедом. Роман не спорил и откликался, но просто трудно было объяснить маленькому ребенку, что за дядька приходит к ним иногда санькой. Дядька старый, наверное, дед. Так и пошло, и закрепилось, пока Дениска не подрастет и сам не разберется с близкородственными связями. Поля окинула взглядом гостиную. Сейчас подойдут друзья. Олег с семьей, Маша, давняя подруга, коллеги с работы. Будет весело. Взгляд снова задержался на вазе с розами. Хрустальная дата. Дождалась она все-таки своего чуда. Конец. Октябрь 2024.